Глава двадцать вторая. Когда гном покинул кухню, Ольга некоторое время стояла неподвижно, а потом, шумно выдохнув, села на первую попавшуюся горизонтальную поверхность. Это оказалась обычная лавка, сделанная из камня. Прислонившись к стене, Ольга откинула голову назад и закрыла глаза. Сейчас не хотелось исследовать магию, гадать, чем заняты остальные. думать, что с ними будет дальше. Последние дни выдались настолько полными стресса, что только и оставалось цепляться за здравый смысл, стараясь не скатиться в истерику и не страдать испуганно, ожидая новых проблем. Наверное, со стороны Ольга могла показаться сильной и решительной, спокойной и собранной, но в действительности она просто боялась дать волю эмоциям, понимая, что они никак не помогут. только ухудшает ситуацию. На самом деле, ей очень хотелось вернуть всё на место, так как было до их попадания в этот мир. Возможно, её жизнь в прошлом была скучной и пресной, но там она, по крайней мере, не опасалась каждую минуту за свою жизнь. Да, сейчас на голову не падали большие камни, обещая придавить своим весом. Но кто даст гарантию, что король, разозлившийся на инамирцев из-за действий Алины, не прикажет всех их казнить, кто может пообещать, что в следующий миг сюда не войдут гномы, которые потащат её на казнь. Никто. Неудивительно, что Ольга испытывала сильную нервозность. Она даже подумала о том, чтобы вернуться на поверхность и попробовать жить там. В конце концов, есть ведь в этом мире дремучие леса, В них можно затеряться, а магия поможет выжить. С её помощью можно будет легко построить настоящую крепость, куда не проберутся дикие звери. Эта мысль показалась Ольге соблазнительной. Она буквально увидела подобие замка, где сможет ощутить себя в безопасности. Там ей не придётся уповать на милость других, каждую секунду волнуясь о своей жизни. Однако, как быть с остальными? Максим, Артём, Игорь, что будет с ними, если она вот так просто уйдёт? Будут ли они в безопасности или король решит казнить их как потенциальную угрозу? Про Алину Ольга не вспоминала, даже то, что они из одного мира, не могло примирить её со скверным характером девушки. Должна ли она вообще беспокоиться о других? Открыв глаза, Ольга сердито поджала губы. Было бы в разы проще, попади она в этот мир в одиночестве, не пришлось бы терзаться различными мыслями. Кроме всего прочего, при мысли об уходе что-то в глубине сердца тянуло. Казалось, будто маленький невидимый крючок подцепил непослушный орган и причинял дискомфорт. Решительно выбросив лишнее из головы, Оля встала и принялась за уборку. Она так и не определилась до конца с тем, что делать. Уход выглядел соблазнительно. Но она не решалась на этот шаг, поэтому прибегла к тому, что могло помочь упорядочить мысли и успокоить. Для начала стряхнула со всех поверхностей пыль и каменную крошку на пол. Затем подмила найденной в углу куцей метёлкой. Ведра для мусора на кухне не имелось, то ли его тут никогда не имелось, то ли хозяева выносили мусор как-то иначе. Раз альтернативы не было, Оля смела камни и крошку в угол. туда же отнесла более крупные булыжники. Самые большие камни трогать не стала, сорвать спину не хотелось. Можно было воспользоваться магией, но камни лежали в стороне и Оле не мешали. Землетрясение повредило каналы, по которым в дома поступала вода. Гном перед уходом попробовал открыть что-то вроде краника. Вода оттуда побежала, но лишь тонкой струйкой. Перерыв все ящики, Оля отыскала подходящую чашу, наполнила её и принялась за влажную уборку. Сильно не усердствовала, просто убрала самую мелкую пыль, дышать которой не хотелось. Закончив, оглядела помещение хозяйским взглядом. Не идеально, конечно, но уже хорошо. Теперь можно было что-нибудь приготовить. Есть хотелось так, что желудок давно переставший урчать от голода, лишь судорожно сжимался. требуя немедленного внимания. Еще во время разъяснений гнома Оля поняла, что многое в этом царстве работает на артефактах. Например, готовят гномы вовсе не на газу, и уж точно не на электричестве. Для этого они создали особые магические пластины плоской и круглой формы. Металлические лепешки были примерно в сантиметр толщиной. Их помещали в специальные места. В камне делалось подходящее по форме углубление. куда и укладывалась пластина. Работала она просто: поставишь на неё что-нибудь тяжёлое, лепёшка начинает нагреваться. Уберёшь охлаждается. На пластинах к тому же стояли ограничители. Лепёшки никак не реагировали, если нажать рукой. То есть артефакт был способен определить, что именно на него давит: дно котла или какая-то часть живого существа. Видимо, это было сделано с целью избежать несчастных случаев. с участием маленьких гномиков или, чтобы не дать разного рода безумцам, навредить тем, кто рядом. Кухонная лепешка? Да, Ольга решила называть плиту именно так. В этом доме уцелела. Так что вскоре на ней уже стоял практически невредимый котелок с водой. Кроме таких плит у гномов имелись и холодильники. Простые каменные шкафы, в которых низкую температуру поддерживали тоже артефакты. Местный холодильник землетрясение не пережил. Всё, находившееся внутри, было раздавлено. Это не помешало Ольге с помощью магии убрать камни и достать кусок замороженного мяса, к этому моменту слегка подтаившего. Отмыв мясо от пыли, она порезала его на куски и забросила в котелок. Работа руками позволяла забыться и отрешиться от всех проблем, реальных и надуманных. Уборка и готовка Действовали с родни медитацией, и пусть в голову всё равно время от времени лезли различные мысли, это было в разы лучше, чем просто сидеть и упиваться своими бедами. В любом случае, когда обед был готов, Оля вернула себе привычное самообладание и спокойствие. Вытерев пот со лба, грон внимательно окинул взглядом местность. Не увидев поблизости ни одного гоблина, он стряхнул кровь со своей секиры и выпрямился. Он ненавидел этих уродливых коротышек, от которых никогда не стоило ждать чего-то хорошего. Так что неудивительно, что после катастрофы, унёсшей жизни стольких гномов, гоблины не дали врагам времени прийти в себя. Только полный глупец подумал бы, что гоблинов будут волновать чужие беды. Они как звери, которым совершенно плевать на других. Для них главное собственное благополучие, а слабость врага приводит в восторг. Неизвестно, как коротышки смогли так быстро добраться сюда. Грон собственноручно отобрасил гоблинов на многие километры от царства гномов, но они явно нашли другой проход или сделали его. Он вспомнил, как Ольга не так давно оказалось, что столетия назад столько всего случилось за последние дни и часы. Предупредила, что кто-то ведёт раскопки. Ещё тогда Грон начал подозревать гоблинов. По сути, больше копать было некому. Ни сильфы, ни гордые эльфы не стали бы действовать столь странно. Оставались ещё тролли, но те были слишком тупыми, чтобы придумать такой сложный план. Гоблины совсем не переживали о погибших сородичах. А такие должны были иметься, ведь падающие камни ни щадили не только гномов. И отступать каратышки тоже не собирались. Безумные в своей жажде свежего мяса, лишённые здравого смысла и гонимые вперёд исключительно инстинктами, они кинулись на растерянных гномов как стая мелких хищников. Гномы и гоблины были врагами так долго, что никто уже и не помнил, кто и когда начал эту войну. В принципе, как считал Грон, тут нечего было вспоминать. Гоблины любили мясо, неважно чьё, и жили под землёй. Неудивительно, что гномам приходилось из раза в раз сталкиваться с ними. Эта старая вражда настолько сильно укоренилась в крови всех гномов, что им не нужно было много времени, чтобы прийти в себя. В такие моменты любой гном отодвигал все тревоги на задний план, хватая первое попавшееся под руку оружие. Даже мирные гномки могли задать жару, если видели перед собой гоблина. Тут внизу, где всё было сейчас завалено обломками мостов, очень быстро развернулись боевые действия. Плохо, что гномам не хватало света. Они, живущие под землёй веками, вполне могли видеть в темноте. Но всё-таки не так хорошо, как гоблины. Те пользовались своим преимуществом с большим удовольствием. Радовало только одно: гоблины не были хорошо организованы. Они привыкли нападать большими группами, не волнуясь о потерях. В стычках обычно погибало много каратышек, но часть из них всё равно собирала жатву, покидая поле боя с трофеями. Грона это всегда изрядно раздражало. Тяжело шагая вперёд, он резко остановился, когда увидел, как перед телом павшего гнома сидит с десяток гоблинов. То, что они делали, вызывало омерзение и ярость. Рыкнув, Грон кинулся вперёд, занося над головами отвратительных созданий секиру. Пока они пришли в себя, он успел убить троих. Затем гоблины отпрыгнули в разные стороны. Убегать они не торопились, явно не желали бросать с трудом доставшуюся пищу. Они искали мелкие острые зубы, окружая грона кольцом. Тощие тела подрагивали от предвкушения, будто в мыслях они уже поедали мёртвое тело грона. Гном не волновался. Ему приходилось бороться с куда большим количеством противников одновременно. Прищурившись, грону ждал, когда они нападут. Долго стоять без дела не пришлось. Ощерившись и пригнувшись, гоблины кинулись вперёд. В тот же момент камень под их ногами ожил. Грон ничего не успел сделать, когда тонкие каменные лозы оплели юркие фигуры гоблинов, придавливая тех к полу. Зрелище было необычным. Моргнув пару раз, Грон нахмурил брови и нерешительно подошёл к первому гоблину, опоясанному камнями так, что даже пошевелиться толком не мог. Ощутив приближение гнома, гоблин перестал дёргаться. Подняв голову, он снова ощерился и зашипел. В его глазах не было ни капли страха и паники, только голод и жажда убийства. Увидев между острыми зубами кусочек мяса, Грон скривился и, подняв секиру, отрубил каратышке голову. Так он поступил и с другими. Некоторое время он стоял перед обезглавленными телами, наблюдая за странными лозами. Но те даже не подумали изменить форму. Внезапно Грон понял, чьих это рук дело. В конце концов у него было не так много вариантов, чтобы не догадаться сразу. Алину Грон в расчёт не брал. Честно говоря, ему даже думать о девице не хотелось. Он понимал, что её следует найти. Он очень надеялся, что она не выжила, но сейчас имелись более приоритетные задачи. Хмыкнув, он отвернулся от трупов И направился в сторону, откуда доносились голоса и звуки битвы. Конечно, Грон понимал, что Ольга вряд ли помогла исключительно ему, но такая помощь всё равно была приятной. Только вот радовался он недолго. Только подумав, как другие гномы всё поймут, Грон ощутил беспокойство. Он ещё помнил, что не так давно хотел спрятать Ольгу. Сейчас, когда ситуация так обострилась, а её тайна скоро перестанет быть таковой, спрятать столь талантливого мага хотелось в разы сильнее. Грон старался не обращать внимания, что в его чувства пробралось что-то ещё. Сейчас явно было не время размышлять о высоких материях. Он подумает об этом потом, когда они разгребут весь валившийся на них хаос. Никто в кольги не заходил. Несколько гномов стояли около входа, исправно охраняя, вернее, не давая ей уйти. Пообедов, она ощутила прилив сонливости. Перечить организму Оле не стало. Сразу направилась на поиски спальни. Не стоило даже надеяться, что та не подверглась разрушениям. Оглядев помещение, Оля тяжело вздохнула. Здесь требовался ремонт. И если с упавшими камнями ещё можно было что-то сделать, то как быть с развалившимися под их тяжестью кроватями? Ольга понятия не имела. Начать она решила с каменного мусора. С помощью магии просто заставила булыжники влиться в пол или стены. С мелочью было проще. Та растворилась в полу словно вода, пролитая на жаждущую влаги почву. Ольга, наблюдая за этим, покачала головой. И что, стоило сделать что-то подобное ещё там на кухне? Видимо, привыкать к магии будет в разы сложнее, чем казалось изначально. Всё-таки прожив столь долго без магии, в случае необходимости в первую очередь опираешься на собственные силы, а магию вспоминаешь после. И хорошо, если вообще вспоминаешь. Стаскивать камни с покорёженной мебели не пришлось. Все бы лыжники, так или иначе, соприкасались друг с другом, и благодаря этому Ольге легко удалось передвигать их с любого места. Когда в комнате не осталось ничего, кроме сломанной мебели, Ольга приступила ко второму этапу. Для начала стащила в кучу всё постельное бельё: подушки, шкуры, одеяла, простыни, имелись даже матрасы, деревянные каркасы кроватей. Их было почему-то две. Видимо, хозяева предпочитали спать раздельно. Она постепенно перетащила в угол. Конечно, попадались неподъёмные куски, но Ольга напрягла фантазию. Честно говоря, мысль вырастить каменные руки из пола пришла ей в голову совершенно случайно. Этими руками она смогла перетащить в сторону всё, что не могла поднять самостоятельно. Если говорить прямо, подобное решение принадлежало не совсем ей. В прошлом мире она видела в интернете изображение черноволосой женщины в ковбойской шляпе. Скрестив руки на груди, нарисованная кем-то незнакомка управляла гигантскими конечностями, вырощенными прямо из земли. В тот момент Ольга только подивилась чужой фантазии, а сейчас была благодарна художнику, натолкнувшему её на хорошую идею. Чуть подумав, она решила, что спать на холодном камне не слишком удобно. Она, конечно, могла сделать его мягче, но теплее от этого он вряд ли станет. Отобрав несколько досок, она аккуратно положила их, закинула сверху матрас, набитый чем-то довольно твёрдым, точно не травой, потом положила шкуры. Стелить бельёно, на котором спал кто-то чужой, не хотелось. Ольга не была слишком брезгливой, но сейчас у неё был выбор. Во время уборки она наткнулась на завал около одной из стен. Судя по всему, раньше это было каменным подобием шкафа. Внутри хозяева хранили постельное бельё и прочие вещи. К слову, ткани здесь были довольно грубыми на ощупь. Методично отобрав всё нужное, Ольга постелила себе, готовясь к хорошему сну. Раздеваться полностью она не собиралась, но плащ с плеч скинула. Завалившись на собственноручно сделанную кровать, она с удовольствием потянулась и умиротворённо вздохнула. Усталость и сонливость после еды быстро и решительно подталкивали к краю. Прежде чем полностью отдаться на волю сна, Ольга пробежалась мысленно по дну пещеры. Мелких фигурок было всё ещё очень много. Гномам хотелось помочь, но и в сон клонило нещадно. В голову полезли разные мысли и оправдания вроде они и без неё справятся. Спустя несколько минут Ольга убедила себя, что да, ей не зачем сильно напрягаться. Мелкие гоблины не выглядели настоящей угрозой. В самом деле, что может сделать существо размером с десятилетнего ребёнка сильному воину? Казалось, она себя убедила. Да так хорошо, что даже выбросила из головы мысли о чужих проблемах. Повернувшись с одного бока на другой, Ольга подбила подушку плечом и сладко вздохнула, предвкушая долгий сон. Минут через 5 тело начало неприятно затекать. Нахмурившись, Оля перевернулась на другой бок. Самодельная кровать внезапно стала казаться слишком твёрдой. Ещё через какое-то время Оля сбросила с себя одеяло. Жарко. Полежала так немного и снова накрылась, укутываясь практически с головой. Холодно. Подушка вдруг показалась камнем. В ноздре принялся набиваться чужой, ставшей почему-то неприятным запах. Перевернувшись на спину, Ольга положила руку, согнутую в локте, на глаза и удручённо призналась себе, что не может уснуть. И причина была проста. Пусть она и убедила себя, что гном исправится сам, её подсознание, видимо, считало иначе. Размеренно подышав, Оля широко зевнула и легла прямо. В комнате было темно. Из далека доносились многочисленные голоса. Только сейчас она обратила внимание, что её окружает почти постоянный мерный гул. Долго думать, что это, не пришлось. Камни вокруг, вся гора, казалось, вибрировала. Смирившись с тем, что хорошего сна в ближайшее время ей не видать, Ольга направила сознание в каменную породу. Та встретила её радостно, мгновенно начиная делиться своими мыслями и соображениями. Ольга недоумевала, не понимая, как ей удаётся вычленить что-либо из этой какофонии и не сойти с ума. Но всё обстояло именно так. Погружаясь всё ниже и ниже, она начала отслеживать лёгкие фигуры. Нате их было очень просто. Она уже привычно начала заключать их в каменные ловушки. В какой-то момент Ольга помогла одному из гномов справиться с небольшой толпой мелких существ. Пришедшее следом ощущение пролитой крови заставило её ощутить дурноту. Оля очень надеялась, что поступает правильно. После этого случая она стала изредка возвращаться мысленно к тем ловушкам, которые оставила после боя. Практически везде ощущалась пролитая кровь. От этого фантомного запаха её начало подташнивать. Решив ненадолго прерваться и выпить воды, Ольга откинула одеяло и направилась в кухню. Сев на скамейку, она проглотила животильную влагу и поджала губы. Ей не нравилась мысль, что она помогает кого-то убить, но Ольга не была невинным цветочком. Она осознавала, что гоблины, если то, что она о них слышала правда, могут быть опасны и лично для неё. Услышав шум около входа, Ольга выпрямилась, а потом встала. Повернувшись к двери, она немного нервно зажала в руках уцелевший во время разрушений глиняный стакан. Долго ждать не пришлось. Сначала в кухню заглянул знакомый ей гном, тот самый охранник, которого она по неизвестной причине начала опасаться. Уж слишком странные вопросы он задавал, да и выглядел при этом задумчивым. Такое поведение показалось Ольге подозрительным. Что-то случилось? слегка хрипло спросила она и поёжилась, вспомнив, что оставила плащ в комнате. Раньше температура казалась ей более комфортной. Возможно ли, что после землетрясения разрушились какие-нибудь артефакты, поддерживавшие температуру под землёй? Всё в порядке, ответил охранник. С вами хотят поговорить. Ольга напряглась. Она толком никого не знала в этом мире, не считая нескольких человек и пары гномов. Грон вряд ли стал ждать, пока о его прибытии доложат. Про короля и речи не шло, тот явно дал понять, как относится к иномирцам. Стоило вспомнить о том, что может ждать в будущем, как живот снова скрутило. «Да, конечно», — Оля вымученно улыбнулась, остро ощущая отсутствие плаща. Почему-то ей вдруг показалось, что с ним было уютнее и вроде как даже безопаснее. Хотя она не понимала, почему на неё так действовал, по сути, простой предмет гардероба. Охранники в нулы сейчас. Вскоре в проёме появилась внушительная фигура. Гном, что неудивительно, учитывая, что Ольга сейчас находилась в царстве гномов, выглядел весьма респектабельно. И дело не только в выдающемся животе, который он нёс вперёд с какой-то гордостью, Ольге так показалось, но и в одежде, и в том, как гном держал себя. Он и будто смотрел на всё вокруг с заметным превосходством. Густая борода была заплетена во множество косичек с вплетёнными камнями и сверкающими нитями. Одет гном был хорошо и дорого. Глядя на всё это великолепие, никто бы никогда не усомнился, Перед ним некто, облеченный властью. Увидев Ольгу, гном остановился и принялся беззастенчиво ее разглядывать. Взгляд небольших темных глаз скользил по ее телу, вызывая неприятные ощущения. «Эм...» — дала она о себе знать, пытаясь отвлечь гнома от его занятия, которое доставляло дискомфорт. «Я могу вам чем-то помочь?» — гном встрепенулся. Растянув полные губы в явной искусственной улыбке, он окинул презривлым взглядом кухню, а потом всё-таки сел на лавку, слегка отдуваясь. Лишний вес, судя по всему, мешал ему. Как хорошо, что ты сама об этом заговорила, произнёс он. Скажи, камни действительно подчиняются твоей воле? прямо спросил гном, впиваясь в лицо Ольги требовательным взглядом. После вопроса Оля ощутила лёгкий озноб. Почему-то не хотелось сейчас говорить правду. Но ну, мне сказать, что прямо подчиняются, начала юлить она. Не стоит лгать мне, осёк её гном властным голосом. Что с этим миром не так? Разве не тот мальчишка, который недавно пришёл в себя, здесь король? Кто тогда этот гном? Почему он явился сюда? Что ему надо? Я и не собиралась Ольга пожала плечами, давая понять, что давить нет смысла, ведь сказать ей всё равно больше нечего. Гном прищурился. Оле показалось, что он даже немного покраснел, видимо, сдерживал гнев. "Я могу приказать тебя выпороть", произнёс он так, словно поинтересовался её мнением по поводу погоды. Неужели тут в ходу телесные наказания? Ольга хотела возмутиться и возразить, а потом поняла, что её слово ничего не будет значить. Если этот гном захочет приказать, он прикажет, и найдутся те, кто исполнит его волю. Но падать духа моля не собиралась. В конце концов у неё теперь была магия. Я не сделала ничего, за что меня следовало бы пороть, сказала она спокойно, налила себе ещё воды и отпила из стакана. Это уж мне решать, фыркнул гном. Те, кто непочтителен со мной, могут рассчитывать только на кнут. Итак, ещё раз. Ты можешь управлять камнями? Спрашиваю в последний раз. Хорошо подумай над ответом. От него зависит целостность твоей шкуры. Обычно я не люблю спрашивать дважды, но сделаю тебе послабление исключительно потому, что сегодня нахожусь в благожелательном расположении духа. Ольга сдержалась. Очень хотелось скривиться от подобного тона и слов. Ранее ей казалось, что гномы вполне нормальны, но оказалось, что всё здесь практически так же, как и среди людей. Она хотела уже ответить, но в этот момент от входа послышался новый звук. Повернув голову в ту сторону, Ольга ощутила, как сердце сладко ёкнуло, а потом заныло. В проёме стоял Грон. Что тут происходит? строго спросил он. Судя по волнам напряжения и недовольства, он не был рад видеть напыщенного гнома. Ольга краем глаза заметила, как неожиданный гость слегка скривился. В следующий миг на лице гнома нарисовалась радушная улыбка. "О, ваша светлость", воскликнул он, тяжело вставая. Раскинув руки в стороны, он сделал шаг вперёд, но обнять гнома не решился, замерв в этой нелепой позе. «Я очень рад, что с вами все хорошо, и вы не погибли во время постигшего нас бедствия. Я слышал, что его величество тоже в порядке. Поистине, сами небеса хранят наше царство от невыносимого горя». У Грона после каждого слова едва уловимо дергалась левая века. «Я тоже рад, что с вами все хорошо, мастер Ртонг. Но мне бы сейчас хотелось узнать, что вы тут делаете?» спросил Грон, явно не желая распыляться на расшаркивание и словоблудие. Гном медленно опустил руки и печально вздохнул. Покалебавшись немного, он вернулся к лавке и сел. "Не возражаете, ваша светлость?" спросил он. "Старость, сами понимаете, ноги уже не те". Ольга окинула гнома быстрым взглядом. Тот не выглядел старым. Она подозревала, что стоять ему сложно из-за лишнего веса. Или он вовсе это просто придумал. Не был он настолько тучным, чтобы устать за пару минут. Грон ничего не сказал. Войдя внутрь, он сел напротив гнома, заставляя того повернуться к нему лицом. Итак, Грон сложил руки на груди и впился взглядом в Ртонга. Что вы здесь делаете? Насколько я знаю, члены совета сейчас должны успокаивать изолью, как стая лишённых добычи гоблинов. делегацию сильфов. Да-да, всё так, Ртомк закивал. Камни и золотые нити в его бороде вспыхнули, отражая свет факела. Судя по лицу гнома, говорить ему совершенно не хотелось. Он мялся, вздыхал, время от времени дёргал бороду, стараясь сделать это не слишком заметно, а потом, будто что-то придумав, заговорил: "Я слышал, что в нашем царстве есть существа, которые требуют моего внимания". требуют, встряла Ольга. На ней сразу скрестилось два взгляда. Оля поёжилась и отвернулась, всем своим видом давая понять, что это вовсе не она только что заговорила. Ей очень хотелось добавить, что она ничего не требовала и хорошо бы жила дальше без такого внимания, но промолчала. Вы зря волновались, мастер Эртонг, произнёс Грон, отрывая взгляд от Ольги. Их зря проделали такой внушительный путь. Эти существа находятся под защитой короля. Да? А я слышал, не знаю, что вы слышали, но это не так, перебил Грон и резко встал, отчего гном отшатнулся. Оля заметила, как тот нервно сглотнул, и его лицо покрылось тонкой плёнкой испарины. Он явно нервничал из-за присутствия Грона. А сейчас я бы хотел попросить вас покинуть помещение. В это нелёгкое время все мы должны вкладывать усилия в то дело, которое нам по плечу. Вы должны успокоить, по слов, мастер Ртонг, вы ведь понимаете, насколько нам нужен союз с сильфами. Да, но вы обязаны сделать всё возможное, чтобы условия договора не были изменены. Нам выгодно положение вещей, которое есть сейчас. Это важная задача, и выполнить её могут только члены совета. А я в свою очередь направлюсь снова вниз. Вам ведь говорили, что в царство прорвались гоблины. Сейчас они подбираются выше. Нам пока удаётся их сдерживать, но кто знает, что будет, если меня станут постоянно отвлекать несущественными проблемами. Ртонг при упоминании гоблинов побледнел. Он бросил полный сожаления взгляд на Ольгу, а потом, довольно прытко для того, кто ещё недавно изображал уставшего старика, бросился к выходу. Мне не говорили, что они близко, громко произнёс он. Вы уверены, Ваша Светлость, что этим тварям удалось проникнуть выше? спросил он, практически выбегая из кухни. Я бы не стал вам лгать, мастер Ртонг, крикнул Грон, даже не думая сдвигаться с места. На его лице играла злая ухмылка. Ещё немного, и они будут здесь. Иначе меня бы здесь не было. Ольга могла поклясться, что слышала, как рыток взвизгнул от страха, дождавшись, когда воцарится тишина. Ольга вопросительно посмотрела на Грона. Уж кто, кто? А она точно знала, что гоблины никуда не поднимались. Да и на дне их практически не осталось. Она подозревала, что именно это позволило Грону прийти. Что это было? спросила Оля, а потом совершенно бессознательно начала накрывать на стол. Много предложить она не могла, лишь то, что удалось приготовить. Но что-то подсказывало, после всех волнений Грон должен быть очень голоден, так что вряд ли обратит внимание на скудность обеда. Заметив перед собой полную тарелку еды, Грон молча подхватил ложку и принялся есть. На некоторое время на кухне воцарилась тишина. Слышно было только, как гном ест. Он был занят исключительно едой, поэтому даже взгляда на Ольгу не поднимал. Ел гном быстро, явно очень проголодался. Наблюдая за тем, как гном поглощает пищу, Оля почувствовала странное удовольствие. Наверное, именно так ощущают себя любящие жёны, кормящие пришедших с работы и уставших за день мужей. Доев, гном выпрямился и довольно огладил бороду. "Спасибо", поблагодарил он. Они просидели в тишине ещё пару минут, а потом Грон заговорил: "Я думал, что всё произойдёт гораздо позже, но этого не случилось. Бедствие подкорректировало планы, и теперь нам с тобой нужно решить, что делать дальше".